Глава вторая. Мои несчастные узы. «Ты невыносима», — говорю я. «Но ты не будешь против, если мы сосредоточимся на том, что действительно важно, на окончании старшей школы?» После того, как я потеряла своих родителей, сменила школу и пропустила три с половиной месяца, пребывая в облике, более всего напоминающем каменную водосточную трубу, я ужасно отстала. и моя перспектива закончить выпускной класс под вопросом. Если я не смогу завершить работу над всеми внеклассными проектами, которые мне накидали учителя, и сдать все выпускные экзамены, в следующем году мне придется опять пойти в 12 класс. А это совершенно неприемлемо. Как бы Мэйси не хотела, чтобы я провела в Кэтмере еще один год. Если уж Хадсон может наверстать часы, Которое он пропустил, потому что был мертв. Тот, чёрт побери, догнать остальных смогу, и я. Ты же понимаешь, почему я на самом деле прячу голову в песок? спрашиваю я. Потому что мне не по силам одновременно выполнять эту чёртову уйму заданий и пытаться придумать, что мне делать с Сайрусом, с кругом и с. с твоей парой? Мэйси невесело улыбается. и вскидывает руку, прежде чем я успеваю запротестовать. Извини, не удержалась. Но ты права. И как бы мне ни хотелось, чтобы все сложилось иначе, ты, похоже, намерена закончить школу именно в этом году. Она подходит к своему письменному столу и берет ноутбук. А раз так, то поскольку я взяла на себя роль твоей лучшей подруги, мне надо постараться, чтобы так и произошло. Тебе же скоро надо будет сделать презентацию по магической истории, которую ведет доктор Веракрус, да? Я слышала, как об этом говорили другие двенадцатиклассники. Да, я киваю. Все должны были выбрать одну из тем, которые обсуждали на уроках в этом году, и представить по ней десятистраничный доклад. По словам доктора Веракрус, это нужно для того, чтобы мы смогли глубже изучить разные периоды магической истории. но, по-моему, она просто хочет помучить нас». Мэйси снова забирается на свою кровать и печатает что-то на ноутбуке. «Я знаю, какой темой тебе надо заняться. Тебе она подойдет. «В самом деле?» — спрашиваю я, садясь. «Да», — отвечает она. «Вы же обсуждали на ваших уроках узы сопряжения, не так ли?» Именно поэтому мне так не терпится начать изучать этот предмет. А ты — живой пример того, о чем на уроках вам не говорили. Я качаю головой. К сожалению, как раз эту лекцию я пропустила. Но Флинт объяснил мне, что быть сопряжённой более чем с одним человеком возможно. Так что я не одна такая. Мэйси перестает печатать и смотрит на меня, изогнув бровь. «Да». Но ты, единственный человек, у которого узы сопряжения, разорвала не смерть, а что-то еще. Значит, такого больше ни с кем не бывало? Моё сердце начинает часто биться. В самом деле? В это трудно поверить. И как же это ужасно. Если такого никогда не бывало, то как же мы сможем это исправить? Что нам теперь делать? «И почему, почему, почему это случилось именно с Джексоном и мной?» «Да, ни с кем», — подтверждает Мэсси. «Узы сопряжения никогда не разрываются, Грейс. Они просто не могут разорваться. Это закон природы или что-то вроде того». Она замолкает и смотрит на свои руки, лежащие на клавиатуре ноутбука. «Вот только твои каким-то образом...» разорвались. Как будто мне надо об этом напоминать. Как будто я сама этого не знаю. Как будто я не почувствовала, как они разорвались с такой силой, которая чуть было не расколола меня пополам, которая чуть было не уничтожила меня. И Джексона тоже. Никогда? Наверное, я все-таки чего-то не расслышала. Не может быть, чтобы я была единственной, с кем это произошло. «Никогда», — повторяет Мэйси, произнося каждый слог, и, глядя на меня с таким видом, будто у меня вдруг выросло три головы. «Не вроде бы никогда, Грейс. Не почти никогда. А никогда-никогда. Никогда в истории наших видов. Узы сопряжения нельзя разорвать ничем, кроме смерти». Она мотает головой. «Никогда-никогда». «Ладно, ладно, я от тебя поняла». Я примирительно качаю головой. Узы сопряжения не разрываются. Вот только те узы, которые связывали меня и Джексона, все таки разорвались. Хотя мы оба живы, так что... «Да», — Мурис соглашается, — «она». «Так что это территория, на которую еще никто не ступал и которую еще только предстоит изучить». поэтому неудивительно, что тебе кажется, что ты не в себе. Тебе действительно крепко досталось. Надо же, а я и не знала. Я делаю вид, будто выдергиваю из своего сердца воображаемый кинжал. Но Мэйси только строит мне рожи. Ты понимаешь, о чем я. Понимаю, соглашаюсь я. Но в этой истории есть одна нестыковка. Я думаю о ней уже много дней, И из-за этой нестыковки мне не верится, что такого действительно никогда не бывало. Я говорю тебе, никогда!» Перебивает она меня, для пущей убедительности размахивая руками. «Вообще никогда!» Я поднимаю руку, делая ей знак замолчать. Но если это правда, если узы сопряжения и впрямь никогда не рвутся, то откуда же взялось заклинание, которое разорвало мои? И каким образом кровопускательница смогла узнать его?